Глава 25. Экипаж мистера Тернбула перегораживает дорогу. Вернувшись в Лондон на день позже, чем намеревался, Финиас обнаружил столицу, охваченной политическими волнениями. Он знал, что на понедельник и вторник после Пасхи были намечены народные выступления в поддержку тайного голосования, а в среду — шествие с петицией, которую мистер Тернбул должен был принять на Прим-Роуз-Хилл. Первоначально планировалось, что петицию вручат у входа в Вестминстерский дворец в четверг, но министр внутренних дел просил мистера Тернбула отказаться от этого намерения, и тот согласился. Мистер Майлдмей собирался в этот день представить для второго чтения свой проект закона о реформе, и предварительные шаги для этого уже были сделаны, без особых уведомлений, но, разумеется, положение о тайном голосовании в проекте не было, почему и предполагалось подать петицию. Мистер Тернбул предсказывал большое возмущение как в палате общин, так и за ее пределами, и теперь делал все возможное, чтобы его пророчества сбылись. Финес, приехав к себе на квартиру вечером в четверг, узнал, что в городе уже три дня продолжаются беспорядки, что в среду на Примроуз-Хилл собралось 40 или 50 тысяч человек, и полиция была вынуждена вмешаться, и что в пятницу ситуация обещает усугубиться. Хотя мистер Тернбулл и согласился с требованиями по поводу петиции, протестующие были твердо настроены принести ее в палату общин. Высказывались мнения, что власти напрасно вмешались в первоначальный план, иметь дело с процессией было бы легче, чем с беспорядочной толпой. Мистера Майлдмэя просили отложить второе чтение своего законопроекта, но просьба эта исходила от оппонентов, и он отказал, заявив, что закрывать парламент из страха перед народом — дурной пример. В четверг вечером Финиас узнал в реформ-клубе, что членам палаты общин сказали пользоваться завтра входом для пэров и уже оттуда переходить в зал заседаний. Ему также стало известно, что муж его хозяйки, мистер Банс, все три дня участвовал в протестах. Миссис Банс со слезами на глазах умоляла Финиаса вмешаться. «Он такой упрямый!» Коли начнут вязать людей, так его возьмут непременно, а ведь говорят, что вокруг всего Вестминстера поставит солдат». В пятницу утром Финнис действительно поговорил с мистером Бансом, но первой его заботой по прибытии в Лондон было сообщить друзьям лорда Чилтерна о несчастном случае. «Комитет по консервированному горошку заседал в четверг, и наш герой должен был там присутствовать». С этим, впрочем, ничего нельзя было поделать. Он не мог сразу оставить раненого друга. В среду он написал леди Лори, а в четверг вечером отправился сперва на Портмансквер, а затем на Гроссвеннер Плейс. «Он, конечно, когда-нибудь убьётся», — промолвил граф, и в глазах у него блеснули слёзы. «Надеюсь, что нет, милорд. Он великолепный наездник, но вовсе избежать происшествий трудно». «Сколько, интересно, костей в нём ещё не сломано». — сказал отец. — Впрочем, говорить о том нет смысла. Полагаете, он вне опасности? — Определённо. Боюсь, как бы не случилось воспаление. Доктор в этом отношении спокоен. Лорд Чилтерн делал много мациона и избегал вина. Это пошло ему на пользу. — Что же он пьёт в таком случае? — спросил граф. — Ничего. Думаю, милорд, вы немного заблуждаетесь насчёт его привычек. «Насколько я знаю, он вовсе не пьет, если его к этому не подстрекают». «Подстрекают? Что может подстрекать человека, превратиться в животное?» «Но я рад, что ему не грозит опасность. Дайте мне знать, если получите новости о его здоровье». Леди Лора, разумеется, была встревожена. «Я хотела поехать к нему», — сказала она. «Но мистер Кеннеди считает, что в этом нет необходимости». «Действительно, нет. Я имею в виду, что нет опасности, но ему там очень одиноко. Вы должны к нему вернуться. Меня мистер Кеннеди не пустит, если не уверится, что есть угроза жизни. Он, кажется, думает, будто можно не беспокоиться, раз с Осфальдом и прежде случались происшествия. А я, конечно, не могу покинуть Лондон без его дозволения. Ваш брат считает, что все это пустяк». «Ах, он называет пустяком все, что угодно» но если бы заболела я, он приехал бы в Лондон первым же поездом. Кеннеди отпустил бы вас, если бы вы попросили. Но он советует мне не ездить. Говорит, что мой долг этого не требует, если только Освальду не грозит опасность. Представьте, мистер Фин, как трудно жене не следовать подобному совету. Это она сказала через шесть месяцев после свадьбы и кому? Человеку, который был соперником ее мужа. Финиас спросил, знает ли о случившемся Вайлет, и получил ответ, что пока не знает. «Ваше письмо пришло только нынче утром, и я еще не виделась с ней», — объяснила леди Лора. «Впрочем, я на нее так сердита, что и вовсе не желаю говорить». По четвергам леди Болдок устраивала свои вечера, и Финиас отправился с Гросвеннер-Плейс на Беркли-Сквер. Там он встретил Вайлет, который, как выяснилось, уже стало известно о происшествии. «Я так рада вас видеть, мистер Фин, приветствовала она нашего героя. «Расскажите мне всё. Это серьёзно?» «Серьёзно от того, что доставит много хлопот, но не от того, что существует опасность». «Лора поступила скверно, что не послала мне весточку. Я узнала только что. Вы и всё видели?» «Я был рядом и помогал его вызволять. Лошадь упала в реку и придавила его». «Какая удача, что вы были рядом. А вы тоже там прыгали?» «Да, у меня не было особого выбора. Моя лошадь несла так, что я не мог ее удержать. А Чилтерн взял себе такое чудовище, на котором вовсе не следовало ездить. Больше никому и не придется». «Лошадь убилась?» «Пришлось ее добить». Она сломала плечо. «Как же хорошо, что вы были с ним, и как хорошо, что не расшиблись сами». «Едва ли мы оба могли расшибиться в одном и том же месте». «Но все могло случиться с вами. Так вы считаете, опасности нет?» Ни малейший, если верить доктору. Охотиться в этом году он больше не сможет, и ему там весьма одиноко. Я поеду к нему снова через несколько дней и постараюсь перевезти его в город. Прошу, непременно перевезите. Если он будет лежать в отцовском доме, графу Брэндфорду придется с ним увидеться». Финниас прежде об этом не думал и теперь решил, что мисс Эффингем, вероятно, права. Рано поутру на следующий день он увиделся с мистером Бансом и употребил всё своё красноречие, чтобы удержать добропорядочного гражданина от участия в уличных беспорядках. Но всё было безуспешно. «Какую же пользу вы надеетесь этим принести, мистер Банс?» спросил нас герой, возможно, несколько свысока. «Добиться своего», — ответил тот. «Это чего же?» «На этот раз того, чтобы в правительственный закон внесли тайное голосование». И вы ожидаете, что способствуете этому, выходя на улицы вместе с лондонским сбродом и протестуя против законной власти? Неужели вы верите, что закон о тайном голосовании примут быстрее из-за того, что вы подвергаете себя опасностям и неудобствам? Тут ведь как, мистер Финн? Может, в море и не прибавляется воды от того, что в него впадает речка Пидл с полей Дорсетшира. Зато воды всех речек вместе составляет океан. Я делаю, что могу. Это мой долг. Ваш долг, как уважаемого гражданина и семьянина, оставаться дома. Если бы так думал каждый, у кого есть семья, то на улицах и впрямь остался бы только сброд. И что бы с нами тогда было? Что бы нам сказала правительство, если каждый уважаемый гражданин выйдет сегодня вечером, мы получим тайное голосование до конца сессии, а если никто не выйдет, «Так не получим вовсе. Разве нет?» Финнес не желал лицемерить и не готов был найти сразу доводы против этого утверждения. «А если так, то ясно, что нужно делать», — торжествующе заключил Банс. «Надобно идти, будь у тебя хоть две семьи на шее». И он действительно пошел. Петицию должны были подавать в шесть часов, но толпа, желавшая увидеть, как документы вносят в Вестминстерский дворец, начала собираться уже к полудню. Позже говорили, что многие дома в окрестностях были заполнены солдатами, но если и так, они не показывались. В течение вечера в парк Сент-Джеймс действительно подошли 3 или 4 гвардейские роты, которые были принуждены иметь дело с беспорядками, потому что многие от Вестминстерского дворца направились именно этим путем. Полицейским, которых во дворе Вестминстера было полным-полно, приходилось нелегко весь день. Позже многие сочли, что лучше бы шествие с подачей петиции дозволили в среду, потому что шествие, кто бы его ни составлял, по своей природе подразумевает порядок. Теперь порядка не было никакого. Подача петиции продолжалась полдня. Говорили, будто для перевозки полного документа потребовалось 15 экипажей, хотя в действительности листы с подписями внесли в здание парламента 4 человека. С 4 до 6 часов пополудни войти в палату общин через Вестминстерский дворец было никак невозможно. Приходилось обходить вокруг аббатства. У церкви Святой Маргариты и памятника Каннингу толпились люди. В 5 часов по Парламент-стрит стало невозможно проехать. С того же часа и вплоть до 8 не было никакого движения и по мосту. Позже вечером толпа выросла, распространившись до Даунинг-стрит и здания казначейства. И к утру вокруг новых правительственных зданий были снесены все ограждения. Пострадали также окна некоторых нелюбимых народом членов парламента, чьи дома располагались поблизости. Особенно не повезло одному джентльмену, который, к своему несчастью, имел дом на ричмонд террас и якобы утверждал, будто тайное голосование — прибежище трусов. Ему не только разбили окна, но и разгромили булыжниками мебель и зеркала. Мистера Майлдмэя сильно критиковали. Впрочем, в конечном счете неизвестно, что случилось бы в среду и не закончилось ли бы все еще хуже. Мистер Тернбул, например, уверял, что тогда людей собралось бы куда больше. Мистер Майлдмей внес предложение о принятии своего законопроекта во втором чтении и произнес речь. Он говорил, зная, что здание парламента окружено толпой, и я полагаю, что этот факт усилил эффект его выступления. Во всяком случае, безусловно, дал ему возможность апеллировать к происходящему. В некоторые моменты голос премьер-министра непритворно дрожал, но чувство это, хоть и искреннее, было того рода, что опытный оратор может вызвать по своему усмотрению и для собственной выгоды. Мистер Майлдмей, человек уже пожилой, не покладая рук служил своей стране многие годы и был известен честностью и преданностью Отечеству. Пусть злопыхатели и утверждали, будто рука его недостаточно тверда для власти, а заслуги ничтожны. В этот вечер все отдавали должное его достоинствам. Стоило его голосу дрогнуть, весь зал вскакивал на ноги и рукоплескал. Что именно мог говорить в описанной ситуации премьер-министр от партии Вигов, мои читатели могут вообразить без дальнейших пояснений. Сам законопроект уже зачитывался ранее. Подразумевалось, что сторонники либералов с большинством предложенных изменений согласны. Их возражения должны были ограничиться вопросом о тайном голосовании. Тем не менее, до сих пор не было ясно, станут ли мистер Тернбулл и его сторонники голосовать против второго чтения или примут законопроект как есть, заявив о намерении добиваться прочих изменений отдельно. То, что большая группа консерваторов выступит против — также не вызывало сомнений. Но мистер Майлдмей не считал нужным сейчас обращать к ним столько доводов, сколько обратил бы в ином случае, если бы вокруг Вестминстерского дворца не бушевала толпа. Вероятно, он считал, что эта же толпа может помочь ему в борьбе со старыми врагами — Тори. Когда премьер-министр завершил речь заявлением, что ни в коем случае не стал бы под конец омрачать свою политическую карьеру поддержкой тайного голосования, Пусть даже народ, за чьи права он боролся всю жизнь, проник бы сюда и попытался принудить его силой, со скамеек оппозиции вновь раздались аплодисменты. Мистер Добини в этот момент начал опасаться, как бы из партийной упряжки Тори не вырвались некоторые молодые скакуны. Лидер консерваторов всегда с большим достоинством старался отмежеваться от мистера Тернбула и его тактики, но при этом также осознавал, что мистер Тернбул со своей уличной толпой и нашумевшей петицией может быть весьма полезен в нынешней схватке с мистером Майлдмеем. Думаю, мистер Добини привык смотреть на политическое противостояние именно так, как на своеобразную дуэль, поединок с лидером другой партии, и в этом случае уместно было принять любую предложенную помощь. Мистер Майлдмей говорил немногим более часа, и в половине восьмого Слово для ответа взял мистер Тернбул. Это было ожидаемо, поэтому никто из депутатов не покидал своего места, хотя мистер Тернбул не отличался краткостью, а в это время суток обычно есть чем заняться. Вскоре намерения выступающего в отношении Билля во втором чтении стали ясны. «Как я могу», — сказал он, — «поддержать столь незначительные реформы, Когда прямо в эту минуту за тонкими стенами этой палаты страна устами пятидесяти тысяч моих сограждан требует реформ совсем другого масштаба. Почтенный оратор сказал нам, что никогда не поддастся попыткам толпы его запугать. Я вовсе не уверен, что у него есть основания говорить о запугивании. Никто не обвинял этого достопочтенного джентльмена в политической трусости. Но раз уж он завел об этом речь, я последую его примеру. Я также не поддамся попыткам запугивания со стороны подавляющего большинства, которое на прошлой неделе проголосовало в палате против желаний народа. Я не поддержу ни одну попытку значительной реформы, если она не будет включать в себя положение о тайном голосовании». Так мистер Тернбулл бросил оппоненту фигуральную перчатку. Он говорил «два часа», после чего прения отложили до понедельника. Предложение об этом внес независимый депутат, о котором было известно, что он намерен поддержать правительство. Мистер тернбулд сразу же согласился. Принятие закона не требовало большой спешки, лучше было дать волнению утихнуть. Мистер Майлдмей уже показал свою стойкость, предложив принять законопроект во втором чтении. Да и прений хватило, учитывая ответную речь мистера Тернбула. Тем более с такой аудиторией едва ли не в пределах слышимости. Палата опустела мгновенно. Депутаты, пожилые и осторожные, покидали здание через выход для перов Молодые шли прямо в толпу через Вестминстерский зал и в течение следующего часа проталкивались сквозь простолюдинов. Финиас, выйдя вместе с Лоренсом Фитцгиббеном, увидел у входа карету мистера Тернбула, окруженную десятком полицейских. «Надеюсь, он попадет домой не раньше полуночи», — сказал Финес. «Он все понимает», — ответил Лоренс. «Он хорошо поел в три перед тем, как выйти из дома. А в экипаже у него, если поискать, найдется запас сэндвичей и хереса. Он знает, как справляться с издержками популярности». В это самое время беднягу Банса нещадно пихали в толпе рядом с каретой мистера Тернбула. Финес и Фитцгиббон... Выбравшись из здания, постепенно продвигались к Парламент-стрит. Мистер Тернбулл шел по залу заседаний вслед за ними, явно наслаждаясь овациями, которыми его встречали. Он, несомненно, поступал дурно. Этот экипаж у входа сильно повредил его репутации на долгое время. Рядом с каретой, которую охраняли 12 полисменов, мистер Тернбулл обнаружил множество поклонников, стремившихся пожать ему руку. Среди них был и преданный мистер Банс. Полиция, однако, считала, что мистера Тернбула следует защищать даже от сторонников, и никому не давала к нему притронуться, словно он был в этот момент не народным любимцем, а ровно наоборот. Впрочем, и сам виновник торжества, осознав, сколько вокруг людей, слыша шум и буквально чувствуя дыхание толпы, поспешил скрыться внутри экипажа, громко сказав лишь несколько слов. «Благодарю, друзья!» «Надеюсь, вы добьетесь выполнения своих справедливых требований». Он не остановился, чтобы поговорить, и едва ли мог это сделать, потому что полицейские явно спешили. Экипаж тронулся с черепашьей скоростью, но там, где он до этого стоял, готова была завязаться крупная потасовка. Банс, как и другие сторонники реформ, столь же пылкие и добропорядочные, очень хотели пожать руку своему герою. Полицейские, однако, были непреклонны в своем стремлении удалить мистера Тернбула с места событий. Мистер Банс, твердо уверенный в своем праве обменяться рукопожатием с любым джентльменом в Вестминстерском дворце, который на это согласится, был раздосадован помехами и выразил бурное недовольство. Лондонский полисмен посреди уличных выступлений отличается редкостным терпением. Пока он не сталкивается с сопротивлением политическим, Никакие посягательства на его особу не способны вывести его из себя. Ему платят за то, чтобы он делал грубую работу среди грубых людей, и он стойко сносит их тычки. Однако при этом он ощущает себя инструментом диктатуры, противостоящим движению за гражданские права, и нипочем не потерпит того, что называет длинным языком. Сбейте его с ног, и он глазом не моргнет. Но произнесите слова «хабиас корпус», и он приложит все силы, чтобы вас арестовать. Примечание. habeas corpus — норма английского уголовно-процессуального права, позволяющая обратиться в суд с жалобой на произвольный арест или задержание. В целом, побуждения его правильны. Человек, который говорит о habeas corpus во время политических волнений, способен причинить куда больше вреда, чем можно нанести, сбив с ног полисмена. Но к отдельному человеку таким образом легко отнестись несправедливо, что, полагаю, и произошло при аресте мистера Банса. Жена продемонстрировала недюжинное знание его характера, предсказывая, что коли начнут вязать людей, так его возьмут непременно. Банса взяли под стражу вместе с несколькими другими, такими же, как он, добропорядочными людьми, которые не имели злого умысла, но считали, что их долг — проявить свои политические взгляды, пусть и ценой некоторых жертв. Их отвели во временную камеру под часовой башней. «Арестуйте меня и пожалеете!» — с возмущением воскликнул Банс. «Так и сделаем», — ответил задержавший его сержант. «Я ничего не нарушал». «Нарушали, когда досаждали моим людям. Я видел». «Никому я не досаждал», — возразил Банс. «Прекрасно». «Вот завтра все судье и расскажете». «Что же, вы меня всю ночь продержите?» — спросил Банс. «Боюсь, что так», — было ему ответом. По натуре не слишком разговорчивый, Банс смолчал, но в сердце своем поклялся отомстить. Ближе к полуночи его отвели в обычный участок, откуда он смог отправить весточку жене. «Банса повязали» произнесла она тоном трагической королевы и оскорбленной жены одновременно. Едва Финес вошел за полночь в дом, открыв дверь своим ключом. В конце концов, однако, возобладали интонации более жалостные. Голос женщины, чьей возлюбленный попал в беду. «Так я и знала, что это случится, мистер Фин, Ведь я же говорила. И что теперь делать? У него поди и крошки во рту не было с тех пор, как из дома вышел». А что до пива, так он и не думает о нем никогда, пока сама на стол не поставлю. Всегда хватает самых лучших, проклятые полицейские. То-то я недобра и чуяла». Финиас постарался утешить ее как мог и пообещал рано утром пойти в полицейский участок и похлопотать за Банса. Едва ли тот попал в серьезные неприятности, хоть и был неправ, отправившись к парламенту. «Так ведь там и вас могли повязать, как его» возразила миссис Банс. Финниас объяснил, что он находился там по долгу службы. «А все равно могли. Ведь и Банс ничего дурного не делал. А вот что случилось», заключила хозяйка.